Студия «Медиакнига» представляет Анна Минаева «Свадьба как повод познакомиться» Глава первая Вокруг темнота, такая мягкая и в то же время пугающая. Перед глазами взрывается яркий фейерверк, рассыпается на искорке. Они мельтешат, подпрыгивают, заставляют обратить на себя внимание. Время. мешает погрузиться обратно в манящее мягкое небытие. Искрки резко превращаются в цветастые карточки. Фотографии, которые разлетаются в рассыпную, не даются в руки. Тянусь, ведь мне кажется, поймать хоть одну из них крайне важно. Стою на носочки и дотрагиваюсь до одной. Обрывок воспоминания рассыпается от прикосновения невесомой пылью. Пытаясь достать другую, неуловимая картинка ускользает из рук. Нет, я должна, должна вспомнить, я обещала. Резкий прыжок, хватаюсь за острый край. По глазам ударил резкий свет, и через секунду я всё вспомнила. Нет, не то, что было изображено на фотографиях в моём сне, а то, почему я лежу тут, в стерильной палате с выкрашенными в отвратительный зелёный цвет стенами. Почему опущено жалюзи на огромном окне? Почему так противно пищит на первый взгляд странный аппарат? расположившаяся справа от постели. И то, почему к моим рукам тянутся прозрачные трубки от нескольких капельниц. Не может быть. По горлу прокатилась волна жара. Жутко захотелось пить. Я жива. Мозку служливо подсказал всю цепочку событий, предшествующих моему заключению в этом месте. Вот я выбираю платье в свадебном салоне, меряю его, кручусь перед зеркалом. Конструится белоснежной волной, ласкает кожа, скрывает под собой туфли на высоких каблуках. Провожу рукой по мягкой серебристой вышивке на лифе. Стежки складываются в пышные розы. Я боюсь, что это выглядит пошло, а потом ловлю взгляды консультантов. В них не поддельный восторг и капля зависти. Все сомнения развеиваются, я принимаю решение купить это платье. От этого становится ещё лучше, ещё радостнее, ещё теплей на душе. В предвкушении скорой свадьбы приятно сдавливает грудь. Хочется поторопить наступление этого дня, торопить события. Сестра ловит мою улыбку и предлагает сделать совместное фото. «Платье не попадает в кадр», — говорит Ленка. «А тут ты в последнее время суеверничаешь?» Я совершенно по-детски показываю старшей сестре язык. А после, соглашаясь на фотографию, хочу запечатлеть этот миг счастья. Пусть даже платье будет видно. Что в этом плохого?» Ленка достаёт смартфон, наводит на нас фронтальную камеру. А на экране появляются две улыбающиеся девушки. Обе светловолосые, обе с широкими улыбками и небольшими ямочками на щеках. В первые мгновения я не узнаю себя, не узнаю этого радостного блеска в зелёных глазах. Не узнаю, потому что никогда до этого не было так счастливо. Картинка меняется. С момента покупки платья проходит месяц. Вот я выхожу из салона красоты, кутаясь в короткий белый полушубок. Пысок не завязан, висит по бокам. Промозглый февральский ветер пытается растрепать высокую причёску, над которой трудилось разом несколько мастеров. Но я-то знаю, что на неё шло около 50 шпилек и флакон лака. Никакой непогоде ей не навредить. Улыбка вновь расцветает на лице. Совсем немного, ещё чуть-чуть, и я стану самой счастливой женщиной в мире. Нужно всего лишь дойти до вот той машины, что припаркована у супермаркета, забраться на заднее сиденье и дождаться, пока Мерс довезет меня до дворца брак-сочетания. Свадьба будет скромной, но со вкусом. Я не хочу всех этих выкупов, шутов, томады. Мне это не нужно. Вся эта мишура кажется глупой и безвкусной. Я хочу просто посмотреть на Руслана, заглянуть в его черные, как два омута глаза и сказать «да». насладиться звучанием его голоса в момент согласия, поставить свою подпись, почувствовать тяжесть кольца на безымянном пальце, а после с ним многочисленными гостями посидеть в уютном ресторане в центре города. И вот до машины остаётся несколько шагов. Снег под ногами резко расходится, обнажая серый пласт льда. Неустойчивый тонкий каблук мешает сохранить равновесие, и я иду вперёд, И только в последний момент успеваю схватиться за крышу Мерса, рискую уже маникюром и удерживаю равновесие. Сердце бешено колотится в груди, но я стараюсь себя убедить в том, что это первая и последняя неудача на сегодня. Окно водителя опускается, и оттуда раздается тихий смех нашего общего с Русланом друга Вадима. «Принцесса, жива?» «К счастью!» Смеюсь я в ответ и опускаюсь на заднее сиденье. «Поехали, кучер, балл заканчивается в двенадцать». «А чего так быстро?» Он бросает на меня взгляд темных глаз в зеркало заднего вида и поворачивает ключ. Машина тихо урчит, под колесами скрипит снег, а ветер усиливается. «Я надеялся на банкет до самого утра». «Все будет зависеть от вашего поведения», — с улыбкой отвечаю я. Мы едем по одной из самых оживленных улиц города, смеемся, шутим. Нам подмигивают яркие лампочки с витрин магазинов и рекламных счетов. А я впервые задумываюсь, что, наверное, не мешало бы украсить кортеж невесты хотя бы несколькими цветами на капоте. Но уже поздно. Вадим сыплет комплиментами, говорит, что она самая красивая невеста из всех, кого ему доводилось видеть. А я лишь посмеиваюсь и подкалываю друга тем, что его жена обязательно просмотрит запись на регистраторе и не избежать ему скандала. А потом резкая вспышка. Откуда-то сбоку сигнал от машины. Меня откидывает в сторону. Последним воспоминанием становится виск тормозов и удар. Я застонала и постаралась поднять руку на мишели прозрачной трубочки. Жутко хотелось пить, а надоедливо пикающий аппарат верещал по ухам лишь сильнее. Через мгновение распахнулась дверь, впуская в палату обеспокоенную медсестру. Она окинула меня взглядом, тихо ахнула и вылетела в коридор. Её крик: "Врача!" напомнил мне сцену из телесериала. который мы с Ленкой иногда смотрим. Тот как раз был про врачей. Пафос и дурацкая актерская игра вызвали лишь смех, но сейчас совершенно не хотелось хихикать. А потом? Потом были доктора, проверки, реабилитация, посетители. Руслан примчался через полчаса после того, как узнал, что я пришла в себя. Летел в палату, несмотря на крики медсестричек, которые не хотели пропускать его ко мне. Устал и упал на стул и выдал. Ну и потрепала же-то нам нервы, Полинка. Но ответить на реплику не дал, усмехнулся и, нервно поправив белый халат, накинутый поверх серого делового костюма, добавил. Ленке я уже позвонил, она уже в пути. Первой мыслью было, что он мог бы и заехать за сестрой, чтобы та не тащилась в больницу через весь город, но потом мотнула головой и попросила сделать то, что не хотели делать доктора. «Расскажи, что произошло». «Да что рассказывать?» Руслан взлохматил петерни русые волосы и выдавил улыбку. Вадим с управлением не справился. Льёд и всё такое. Какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что если и не лжёт, то явно что-то умалчивает. Возможно, это нашоптывала та самая женская интуиция, которая дремала у меня на протяжении всех 25 лет. Пробудилась бедная от шока. А Вадим, он Честно говоря, я боялась услышать ответ. Почему-то в голову лезли всякие бредни, а в сознании возникали ужасающие картины. С ним всё хорошо. Уже расслабление отозвался мой несостоявшийся муж. Этот вопрос его не напрягал. Отделался ушибами и синяками. Это ведь ты пристёгиваться не захотела, чтоб платье не помять. О том, что стало с нарядом, спрашивать не стало. И так было понятно, что он скорее всего превратился в тряпку после всего произошедшего. Я рад, что обошлось, улыбнулся он. Не представляешь, как мы переживали. Рос, а кто ещё пострадал? Или мы никого не задели? Но ответить мужчина не успел, или же просто не торопился. А в палату, под знакомый нестройный хор голосов медсестричек, влетела моя старшая сестра. Если я скажу, что на ней не было лица, то ничего не скажу. Ох, Полинка. Она не церемонись села на кровать. Как же ты нас всех напугала? Не оставалось только улыбаться и убеждать их, что теперь со мной всё в порядке. Время от времени складывалось впечатление, что виновата во всём произошедшем только я. Но стоило задать хотя бы один вопрос про аварию, как Руслан сверкал грозным взглядом в сторону моей сестры, а после умело переводил тему. Словом, разознать ничего так и не удалось. Лечащий врач пришёл с обеда и, получив порцию жалоб от моих надзирательниц в белых халатах, выставил посетителей за дверь. а потом долго отчитывал тех в коридоре. Ей сейчас нельзя нервничать. Ее состояние нестабильное. Ей нельзя перенапрягаться. Правда, под конец сменил гнев на милость, разрешив им меня навещать, но только в определенные часы. И только когда все утихло, меня начинили лекарствами и посоветовали выспаться перед завтрашними процедурами. Я взяла в руки телефон, который все это время лежал на тумбочке рядом. Ленка даже привезла зарядку для того, чтобы я всегда оставалась на связи. Разблокировав его со второго раза, подключила мобильный интернет и открыла браузер. Любопытство подмывало поскорее разузнать все детали произошедшей аварии. Я будто бы ждала, что всё это время меня обманывают, скрывают какую-то страшную тайну. Смартфон мигнул белым, но страницу по запросу не прогрузил. И лишь несколько раз обновив её, я тихо выругалась и полезла проверять счёт. Вот чёрт. Денег на нём не оказалось. А всему виной был удобный тариф, к которому можно было подключать несколько номеров, на которые не требовались финансы, чтобы звонить. «Отлично, Полина, просто прекрасно!» Вздохнув, я положила телефон на место. Попыталась смириться с мыслью, что любопытство придется попридержать до лучших времен. Вряд ли Рус отважится пойти вопреки указаниям врача. Он явно решил максимально оградить меня от реальной жизни. Интернета мне не видать, как и ответов на вопросы. Дни медленно протекали мимо меня, и я не могла, Отсутствие соседей в палате сказывалось на настроении, а врачей в лапатале надобно и так будто ничаили свидятся. Да даже медсёстры каждый раз настолько широко улыбались, что меня так и подмывало узнать намерок их стоматолога. От многочисленных уколов было сложно сидеть, процедуры надоили до чертиков, а осмотры казались бесконечными. И всё бы ничего, но если верить словам врачей, в аварии я пострадал незначительно. Ни ушибы, ни лёгкое сотрясение, ни садины. Никак не могли привести меня в кому. Из-за этого я чувствовала, как становлюсь экспонатом. Ведь обследовали они мой организм так тщательно, будто пытались найти свидетельства о вмешательстве инопланетян. А после получения результатов разводили руками и удивлённо округляли глаза, затем назначали новые обследования, новые анализы. А я готова была выть от безысходности. Хотелось поскорее вернуться домой и забыть об этом происшествии, как о страшном сне. И потому, когда в один из вечеров ко мне заглянул лечащий врач, спустил на кончик носа очки в тёмное праве и произнёс слова, которые я ждала целых 10 дней, так сложно было подавить желание вскочить с постели и пуститься в пляс. Свиридова Полина Ярославна, поздравляю. Завтра вас выписываем, проговорил высокий светловолосый мужчина в литах и широко мне улыбнулся. О, мы ли мы вас знаем? «Ну и вы нас поймите. Довольно необычный случай. Хотелось бы убедиться, что с вами ничего не случится. Как только вы порог больницы переступите». «Конечно, я все понимаю», — проговорила я, не в силах подавить улыбку. «Спасибо вам большое». «Это моя работа, Полина Ярославовна», — кивнул мужчина. «И, пожалуйста, в случае плохого самочувствия обязательно обратитесь к врачу. Даже если сейчас мы не обнаружили ничего подозрительного, то велики шансы, что в будущем могут всплыть затаившиеся болезни». Я бы советовал каждые полгода проходить полное обследование». А потом вздохнул и добавил. «Но, зная наш народ, вы ведь никуда не пойдете, пока что-нибудь не отпадет. Я прав?» В ответ я пожала плечами, частично соглашаясь с утверждением Леонида Павловича, но вслух лишь поблагодарила его за заботу и наставление. А доктор устал и махнул рукой, и оставил меня в палате одну. Ночь тянулась слишком долго. Я крутилась на жестком матрасе, не в состоянии найти удобную позу, и уснула только под утро. Но выспаться не удалось, потому как за час до обхода примчался Руслан, влетел в палату и упал на невысокий стул рядом с железным изголовьем кровати. «Ну что, принцесса, ты готова к путешествию домой? Я договорился, чтобы тебя выпустили отсюда утром, а то ждать обеда мне не с руки. Сегодня деловая встреча». Он говорил, а я впервые задумалась о том, насколько легко мы отделались, Насколько просто обошли столь сложные препятствия, подброшенные судьбой. Ведь теперь всё хорошо. Теперь у нас появился ещё один шанс, чтобы стать счастливыми. Он говорил, говорила о работе, делах, событиях в офисе. А я впервые поняла, что отделалась малой кровью. Кто знает, что было бы, повернись Руслан события подброшенных судьбой чуть иначе. А что если бы я пролежала в коме год? А если два? Руслан бы наверняка нашёл себе другую. Женился. Ленка бы совсем отчаялась. Сперва потеряла родителей, следом меня. Все близкие изменились бы, а я осталась у той же. И мучилась бы от того, что мимо меня прошел целый жизненный этап. А теперь? Теперь все хорошо. У нас появился еще один шанс, чтобы стать счастливыми. Ленке я уже позвонил. Тем временем отчитался Руслан. Она отпросилась с работы. Будет тебя ждать с чаем и пирожками. Или с хлебом и солью. Мужчина нахмурился. С чем там обычно из больниц ждут? Всё зависит от того, по какому профилю был пациент, аккуратно проговорила я, вновь заводя речь о Баварии. Так. Он поспешно встал со стола, поправил белый халат, накинутый поверх чёрного костюма, стоимость которого могла приравняться к половине моего гардероба. Но раз ты уже шутить начала, ты точно готова домой возвращаться. Э опять Руслан увёл от ответа. Как же это нервировало. А мой лечащий врач говорил: "Нервничать мне можно только в самую последнюю очередь", даже после второго попадания к ним в качестве пациента. Словом, в эти дни юмор медиков я ощутила на себе в полной мере. После моего напоминания разговор с Русланом перестал клеиться. Что, собственно говоря, и следовало ожидать. Он выдал мне вещи переданы Ленке и вышел из палаты, сказал, что будет ждать в коридоре. Дверь за моим будущим мужем захлопнулась, а на душе почему-то заскребли кошки. Я бросила взгляд на мобильник, лежащий на тумбе. Выйти в интернет у меня так и не получилось. А больница какой бы платной и хорошей ни была, Wi-Fiам не располагала. Оставалось держать себя в руках и ждать, пока казённые стены сменятся на родные, где есть доступ к сети. Через хоть и старенький, но такой родной компьютер. Втиснувшись в узкие чёрные джинсы, я наценула на себя светлый свитер и накинула белую куртку. Собрала вещи, и первым же делом пообещала себе, что дотерплю до дома и не буду больше приставать с расспросами к Руслану, насколько бы сильно мне этого не хотелось. Желание раздражать его лишний раз мирно сопело где-то рядом с умением не совать свой нос в чужие дела. Любопытство всегда было моей слабой стороной, тут уж ничего не попишешь. Чаще всего это умение просыпалось в стенах универа. Но учеба осталась позади, а желание знать больше продолжало время от времени просыпаться». Руслан, как и обещал, ждал меня в коридоре. Расхаживал от стены к стене, которые были выкрашены в раздражающий светло-зеленый цвет. А всем правилам он, наоборот, должен был успокаивать и настраивать на лучшее. Но что-то в моем случае пошло не по плану. «Милая, подпиши бумаги на сестринском посту». Зажав ладонью динамик телефона, прошептал мне мужчина. А после провел ладонью по идеально уложенным волосам и заговорил. «Но вы ведь понимаете, насколько выгодны наши условия». «Конкретно для вашего случая?» Дальше я уже не слушала. Все эти разговоры с клиентами самого лучшего банка страны меня уже порядком раздражали. Нет, я, конечно, понимала, что это его работа. Вот только работал Руслан, 24 на 7. Мне казалось, он только, находясь в ванной, не уговаривает очередного простого разнорабочего взять кредит на баснословную сумму для покупки плазмы, которая лучше, чем у его соседа. Или это слишком низко для его должности?» Стоит признаться, я слишком смутно представляла, чем именно занимается Руслан. И самое смешное заключалось в том, что чем больше мужчина рассказывал о случаях на работе, тем меньше мне хотелось его слушать, и тем меньше я представляла границы его должности. Интересно, это можно считать первым беспокойным звоночком в наших отношениях? Однако проверить свои догадки насчет разговоров в ванной я так и не смогла, так как пожить вместе до свадьбы мне никто и не предложил. И я не знала, насколько это верно в нашем случае. Будет ли нас ожидать полное взаимопонимание и гармония, или семейная жизнь после заветных да превратится в некое подобие ужаса. Ох, ладно, надо успокоиться. Я себя сейчас просто накручиваю. Любую проблему можно решить, если сесть и всё обсудить. Да, так и есть. У всех бывают ссоры, скандалы и недопонимания. А такая простая и обыденная вещь, как работа, не сможет стать между нами. С этой мыслью я и вышла к сестринскому посто, который находился дальше по узкому светлому коридору. Тут я ещё не бывала, но, видимо, всё в этой больнице построено по одному шаблону, потому что место казалось мне смутно знакомым. Или надо завязываться с однотипными сериалами и найти хобби. Рукоделие или бальные танцы. А может, боевые искусства? Надо обязательно посмотреть, что предлагают у нас в кружках по близости. И пусть только попробуй сказать, что в моём возрасте уже ничем таким не занимаются. Доброе утро. Я остановилась у лакированной стойки из светлого дерева и, встав на носочки, перегнулась через столешницу. Сидящая за компьютером тёмноволосая девушка подняла на меня заспанные глаза и вопросительно приподняла аккуратно нарисованные брови. В сериде у Полины Ярославна меня сегодня выписывают. Вроде бы какие-то бумаги нужно подписать. Проговорила я, надеясь, что врачи не передумали и всё ещё собираются отпустить меня домой. Да-да. Она медлительно выдвинула один из ящиков и принялась там что-то усердно искать. Складывалось такое впечатление, что за сегодня выписывается по меньшей мере человек 50. И теперь в этой пачке макулатуры медсестра пытается отыскать нужную выписку. Хотя куда тебя спешу? «Домой?» Так Руслан для того и приехал, чтобы довести меня с комфортом к родной девятиэтажке. «Замуж?» «Все равно, пока не заживут ссадины на лице и руках, никакой церемонии. Фотошоп фотошопом, но Франкенштейном себя чувствовать на самом желанном в жизни мероприятия совершенно не хотелось. А больше никуда торопиться и не нужно было. Потому я выдохнула и постаралась взять себя в руки. Вот, бумаги наконец-то легли передо мной». Подпишите там, где поставлены галочки. Я оыскала взглядом ручку, лежащую на столешнице, и потянулась к ней. Сеньей продолговатый колпачок оказался проколот, а через него протянута тонкая белая нитка. Она уходила куда-то под столешницу, где и была закреплена. Но меня зацепило не то, что мезики боится кражи канцелярских принадлежностей, а то, что даже на нитке умудрились сэкономить и сделали её чертовски короткой. Пододвинув бумаги к ручке, я аккуратно вывела свою фамилию поверх галочек и вернула выписку медсестре. Пожалуйста. Девушка вновь бросила на меня измученный взгляд тёмных глаз, забрала бумаги, закинула их в ящик и вернулась к просмотру чего-то сверхважного на мониторе. Гадая о том, чем именно она сейчас занята, раскладывает пасьянс или читает гороскоп, я поспешила вернуться к Руслану. Домой хотелось, до да дрожи в коленях. Хотелось вдохнуть родной запаху, зайти в свою комнату, упасть на мягкий диван и в обнимку с плюшевым медведем смотреть мелодраму. А если еще и Ленку, которая больше по комедиям, к этому делу склонить, так это будет один из самых лучших вечеров за последние несколько месяцев. Я уже видела Руслана, когда позади раздался мужской голос. «Девушка, меня сегодня домой отпускают, там какие-то бумаги подписать надо». Слова явно адресовались не мне, но что-то заставило остановиться и обернуться. Обокатившись на стойку, стоял высокий темно-волосый мужчина с лёгкой едва заметной щетиной, обычный парень в обычных джинсах и чёрной куртке. Ничего такого, что могло бы заставить меня ахнуть и замереть, слушая бешеное биение собственного сердца. Но когда он поднял взгляд, я на мгновение задохнулась от глубины тёмно-синих глаз, а ещё от чувства дежавю. Мужчина явно не был мне знаком, но я его откуда-то знала.